Глава д в е н а д ц а т а Валерия Я не скажу, что жизнь изменилась, но мне стало значительно спокойнее. Первые дни после ухода мужа были какими-то странными. Вроде та же квартира, те же новые для меня стены, но дышалось легче. Мне на какой-то момент показало, что я допустила чудовищную ошибку в своей жизни, когда познакомилась с ним. Но потом посмотрела на дочку и поняла, все так, как надо. Жалела ли я? Где-то в глубине души очень. Но это чувство мне не нравилось, потому что оно гнало взять телефон в руки, написать мужу и извиниться. За что только? Своими действиями я бы показала, что разрешаю себя унижать и обижать. Разрешаю обходиться со мной не как женщиной, а как с прислугой, которая все делает по дому и при этом не отсвечивает. Мне так не хотелось. Не нужны больше подобные отношения. где один полностью обесценивается. Чтобы не пойти по этому ложному пути, я осмелилась позвонить маме Марка. п о н и м а я что нагружать ее своими проблемами — это последнее, что нужно. Но кому обращаться? К тете? Так ее еще выхватить надо. В том потоке жизни, в котором она живет, смоет волной забот и дел, которые она выполняет каждодневно. Просить сестру, дочку тети, мне не хотелось. Какой-то табу стоял, преграда, не п о з в о л я щ а я переступить через нее. Надежда Львовна мой звонок приняла сразу же. — Лерочка, я тебя ждала. — Здравствуйте, — произнесла, подавив тяжелый вздул, но договорить даже не успела. — Когда привезешь внучку? Я готова сидеть с ней днями и ночами. — Спасибо, — улыбнулась. — Мне бы пару часов. — Сколько угодно. Я могу сама приехать. Или ты к нам. Можно я к вам? Мне от вас идти по делам ближе. Без проблем. Вот так совершенно неожиданно я нашла соратника и помощника, который к моему приезду успел приготовить обед. Тетя Надя меня так просто не отпустила. Конечно, узнала, куда я держу путь. Дала некоторые ценные рекомендации и завершила речь такими словами. Он обратно придет. Помяни мое слово. На волю хорошо, но когда о тебе заботится, ь еще лучше. Тогда я пойду быстрее оформлять все заявления. Почему-то возвращение блудного мужа домой меня сильно страшило. Наверное, причина крылась в том, что как раньше у нас уже не будет. Никогда. И я ч у в с т в о в а л за ним измену. А ее простить никогда не смогу. Как и переступить через себя. Некая табу, которая имеется у меня с детства. Которому я следую. Конечно, я была готова к тому, что сразу никто подпись не поставит и не скажет мне. «Валерия, ты вольна делать, что хочешь!» Впереди предстояло многое. Особенно пугало то, что закон может встать на сторону мужа. Ведь у него работа, хорошая зарплата. А у меня что? А вдруг они заберут у меня ребенка? Кирилл может это сделать только, чтобы насолить мне. А свекровь будет стоять рядом и нашептывать гадости. С трудом подавила в себе панику, проглотила слезы, которые выступили на глазах, и судорожно начала думать. Как бы превзойти мужа или хотя бы встать с ним на одну планку? Понятно, что я как мать буду для ребенка в приоритете, но внутренний страх, который пугал до боли в животе, никуда не уходил. Увы, мой путь к свободе будет долгим, так как у нас есть ребенок, придется разводиться через суд. А Кирилл уверенно будет втыкать н е палки в колеса и с первого раза на суд не явится. Понимал, а что процесс будет сложным, и будет бить по моим нервам. Но я уже была готова на все, чтобы, наконец, стать хозяйкой своей жизни и спокойно заниматься воспитанием малышки. Когда вернулась за дочкой, мама Марка дала мне номер адвоката, который будет мне помогать с документами. А если я захочу, то еще и мои интересы будет защищать в суде. «Человек проверенный», заверила тихим шепотом Надежда Львовна. «Я ему уже написала. Поэтому мне осталось лишь позвонить Роману Юрьевичу. так звали адвоката, и назначить с ним встречу. Хорошо, что дочку теперь есть с кем оставить. И более того, она очень благосклонно относится к этой женщине, пускает свое личное пространство и позволяет себя обнимать и даже целовать. Дочка от неожиданно появившейся бабушки уходить не торопилась. Да и я, если честно, засиделась. Было в этой квартире по-домашнему уютное тепло. Поэтому уехали мы на такси только вечером, чтобы с утра снова вернуться. От второго завтрака я отказалась, потому что сильно волновалась и переживала, как пройдет встреча с адвокатом. Но все мои страхи не оправдались. Роман Юрьевич был человеком взрослым и строгим. Меня он узнал сразу же и даже покачал головой, осуждая поступок моего мужа. «Наслышен», — произнес он, — «наслышен, с но хочу сказать нам это только на арку». Мой бракоразводный процесс облегчался еще и тем, что нажитого имущества у нас не было. На меня были оформлены все незначительные покупки. Телефон, холодильник, телевизор. м о ж е только т диван купил. Вот пусть его и забирает. Мне он не нужен. Эх, вот удачно я собирала все чеки и квитанции. Как нутром ч у в с т в о в а л что мне это пригодится. Правда, адвокат попросил сильно не расслабляться. На моей памяти даже одежду делили. с е р в и с п о д а р е н н а свадьбу. Я сначала даже удивилась. А потом поняла, что в моей ситуации может быть точно так же. Еще не менее важный вопрос. Кто и где прописан? Я с дочкой у тети, муж у своих родителей. Адвокат все записал. О многом спрашивал, но долго у себя не задержал. Сказал, что подготовит все документы и о т в е т с т в е н н ы й за все важные аспекты возьмет на себя. Так же, как и весь удар противоположной стороны. оберегая меня от ненужных дрязг. «Ваша задача – не согласиться жить опять в браке, потому что испытательный срок дадут для воссоединения семьи». «Ну уж нет», – открестилась я. Мужчина, п о н и м а ю щ е хмыкнул и распрощался со мной, пообещав обо всем рассказывать. «Кстати, а ведь документы по разводу поступят к и р и л у по месту его жительства?» «Представляю, как обрадуется его мама. Она меня никогда не любила». считая недостойно ее драгоценного сына. Кстати, с Марком я всегда списывалась. Мужчина прекрасно знал, на каком я сейчас жизненном этапе нахожусь. И, если честно, я думала, он моментально воспользуется ситуацией. Возможно, где-то надавит на меня, скажет, что он был прав в отношении Кирилла и до сих пор ждет меня. Но он молчал и был незримой защитой за моей спиной, которая поддерживала и показывала, как лучше поступить в той или иной ситуации. И мне это нравилось. Сейчас хотелось для начала разобраться в себе и своей жизни, а не бросаться сразу в другие отношения. С уверенностью могу сказать, что не зря говорят, со временем те, кому с тобой не по пути, сами исчезнут из жизни. Останутся только люди, которые важны тебе, которым нужен ты. Это моя ситуация. Сколько людей осталось за спиной. А Марк как был рядом, так и остается. Он же и поддержал мое желание снова заняться выпечкой. Скажу честным, когда мне ударили последний раз по рукам, я думала, что навсегда откажусь от этой затеи. Хотя ночами мне часто снилось, как я украшаю испеченный торт свежими фруктами. Даже в тайне от мужа рассматривала р а б о т ы девушек. Знакомилась с тем, что сейчас модно, что лучше всего покупают и продают. Конечно, до лепки фигурок из мастики я еще далека, но все будет со временем, нужно только желание. А оно м н е было. Этим же вечером я купила все необходимое, достала форму для запекания, убрала волосы, повязала в фартук и приступила к воплощению своих желаний. Дочка сидела на стуле и играла. Я месила тесто и делала крем для торта, который получился просто невероятно вкусным. Даже ребенок оторваться не мог. С чувством выполненного долга я сложила грязную посуду в раковину. и впервые за долгое время всю ночь проспала без страшных снов и вскакиваний. Скажу сразу, мне было легко одной, потому что я привыкла к этому. В моей жизни не поменялось фактически ничего. Пожалуй, только п о ее в и ж е л а н и ю работать, но ну и острая необходимость в этом также имелась. Зато теперь я была полностью самостоятельным человеком, который распределял бюджет, не ломая голову, а что вкусного можно приготовить на вечер. И уж тем более не переживая, когда мою еду никто не ел, так как перед домом муж с коллегами заехал в кафе. Я готовила на дочку и на себя. И это было круто. Мне не нужно было убираться каждый день, помня о том, что меня за любые положенные не там вещи будут тыкать носом, говоря, что я не могу запомнить элементарных вещей, и руки у меня не оттуда растут. Мне не нужно было переживать ни о чем. Это был комфорт, который я заслужила. Роман Юрьевич позвонил через несколько дней и сказал, что документы поданы. «Ура!» – оповестил я его, а мужчина рассмеялся. «Готовься». О его предупреждениях я и помнила. Поэтому ничуть не удивилась, когда мне позвонила мама Кирилла прямо через день. Видимо, письмо дошло к ним быстро и было заказным. «Лера!» – воскликнула она. «Это что еще такое?» Я как раз была в гостях у тети н а т ь е м поэтому осторожно вышла из комнаты, слушая о том, что свекровь на имя сына получила письмо, а там написано про развод. «Какой развод? Ты в своем уме? Мы сегодня же к вам приедем!» «Мы переехали», — о с т а н о в и л ее. «Давайте на этом наш разговор завершим. Я приняла решение, я его доведу до конца». «А Кирилл?» «А что? Он ушел через неделю. Только с вещами». Поэтому не вижу ни одной причины, чтобы оставлять все так, как есть. Всего хорошего». Я сбросила вызов и п о ч у в с т в о в а л некоторое удовлетворение от этого разговора. Раньше мне приходилось слушать весь бред, который несла эта женщина. Терпеть их приезды. Ведь кроме как критики в мой адрес, от нее ничего добиться было нельзя. Элементарной помощи не было. Она спала до обеда, потом шла за стол, и ее непременно нужно было кормить. Любовь по-сильному вела себя хуже к а п р и з н о л о ребенка. С внучкой гулять идти отказывалась, по дому помогать не желала. Зато лежала в комнате перед телевизором или уходила гулять. Ура! Теперь ничего этого не будет. На развод можно было подавать только из-за этого. Вернувшись в комнату, я узрела совершенно другую картину. Мама Марка на полу ползала на четверенках вслед за Алиной. Обо всем с ней говорила. н е т н е да и поцелует в макушку. А ведь моя дочка и никто, посторонний человек. Она не обязана так с ней возиться. А выходит, вон как. — Все хорошо, — тихо уточнила Надежда Львовна. — Теперь все хорошо, — улыбнулась в ответ я. н и до приезда Марка я считала. Каюсь, ждала его. Возможно, это привязка к тому, кто относится к тебе лучше остальных. А может быть, где-то в глубине души я даю нам еще один шанс. Не хочется рубить с плеча. Он показал себя, он доказал все, что только можно. Да что говорить, Марк запечатлен даже на фотографии при выписке из роддома. Только в свидетельстве о рождении стоит другое имя, а ведь... Да что уж теперь, что было, то было. Тогда, много лет назад, я смотрела на него как на друга. Выбрала другого. Мне до сих пор неловко и даже совестно. Ну, куда деваться-то? Прошло не вернешь. Сегодня был обычный день. Один из многих, которые прошли после ухода супруга. Я перестала куда-то спешить. Живу по новому графику, удобному и легкому для меня. Что интересно, даже дочка перестала капризничать. Все болезни ушли. Передо мной был полноценный счастливый ребенок. Не зря говорят, многое зависит от обстановки в семье. от эмоционального состояния матери. Спокойная я, спокойный ребенок. Расслабилась я рано. Ведь как еще назвать то, что утром мне позвонил Кирилл? — Я еду. — Я за тебя рада, — пожал а плечами. Родители твоему приезду будут рады. — А они приехали? — уточнил Кирилл. — Куда? — не совсем поняла я. — Домой. — А они уезжали? Какой-то н е с в я з н ы й разговор выходит. «Я к тебе еду домой», — поправил себя мужчина. «Зачем?» Я даже неосознанно п о в ы с и л голос и подскочила на ноги. «Мы же семья. Я соскучился. Понял, что люблю». «Нет», — сразу сказала. «Я подала на развод, так что тебя дома не жду». «Что ты сделала?» — переспросил Кирилл. «Подала на развод. Документы пришли по твоему месту жительства». То, что родители Кирилла промолчали, я поняла сразу же. А это значит только то, что давить на меня будут с двух сторон. Только этого мне для полного счастья не хватает».